Она натянула шлейю и двинулась, таща прыгавшую барану. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз. В рухнувшем животном еще раз перевернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю вейлку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце. «Маты!» — услышал Иван далекий голос. «Маты! Он все погубляет!» Дверь открылась. Из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела, как саван на плоском ее теле, Старуха ступила в снег мохнатыми чулками. «Кат!» — отнимая топор, сказала она сыну. «Ты отца вспомнил? Ты братов, каторжников, вспомнил?» Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала. «Примись, стерва!» — сказал ей муж. Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его гремя разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его. Дядька Колывушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их. «Я человек», — сказал вдруг Иван, окружившим его. «Я есть человек, селянин. Неужто вы человека не бачили?» Терентий, толкаясь и приседая, прогнал посторонних. Ворота завизжали и съехались, раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго с перекатом, уложенные добром. Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы. На веревке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной плоской пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть блестя оплетала небо. Колывушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к Сельраде. Там шло заседание нового колхоза Ведраджейня. За столом распластался горбатый житняк. «Перемена нашей жизни, в чем она есть, ця перемена!» Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились. Селяне, мы переходим к молочно-огородному направлению, тут громаднейшее значение. Батьки и деды наши топтали чоботами клад, в настоящее время мы его вырываем. Разве это не позор, разве что не гоньба, что, существуя в яких-нибудь шестидесяти верстах от центрального нашего места, мы не поладили господарство на научных данных». Очи наши были затворены, селяне, утекать мы утекали сами от себя». Что такое обозначает шестьдесят верст, кому это известно? В нашей державе это обозначает час времени, но и цей малый час есть человеческое наше имущество, есть драгоценность». Дверь сельрада раскрылась. Колывушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги. «Позбавленных права голоса», — сказал он, глядя вниз на бумаги. «Прохаю залишить наши сборы!» За окном, за грязными стеклами, разливался закат, изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы, в сыром дыму махорки слабо блестели искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась. Он подошел к столу, за которым сидел Президиум, Батрачка Ивга Мовчан, Голова Евдоким и безмолвный Адриан Маринец. «Мир!» — сказал Колывушка, протянул руку и положил на стол связку ключей. «Я увольняюсь от вас, мир!» Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адрияна. «Куда ты пойдешь, Иване? Люди не принимают, может, земля примет?» Иван вышел на цыпочках, ныряя головой. «Номер!» — взвизгнул Ивашка, как только дверь закрылась за ним. «Самая провокация! Он за обрезом пошел! Он никуда, кроме как за обрезом, не пойдет!» Ивашка застучал кулаком по столу. Кустам его рвались слова о панике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адрияна снова втянулось в темный угол. «Не», — сказал он из тьмы, — «мабуть, не за обрезом представник». «Маю пропозицию!» — вскричал Ивашка. Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Колывушкины хаты. Стражники выбрали ты мыша, веконавца. Гримасничая! Он вынес на крыльцо венский стул,